Глава вторая. Я очнулась в полной тишине и облегченно вздохнула. Похоже, бредовый сон приснился. Чего только не придет в голову. Надо заканчивать коротать вечера с тупыми романчиками о неудачницах. Лучше в клуб с Ленкой забуриться и закрутить роман с тем стриптизером, что слюни на меня в прошлый раз пускал, хоть отвлекусь от мысли о потерянном бизнесе, который взращивала годами как дитя, всю себя отдавала, жертвуя нормальной личной жизнью, Открыла глаза в надежде увидеть спящего рядом кота, но вместо серого барбашика заметила собственные руки, крепко привязанные к перилам большой кровати. Двинула ногами и ощутила легкую боль, и их обездвижили сволочи, но окончательно добила обстановка вокруг. Высокий потолок с и средневековой гигантской люстрой, в которой горели обычные свечи. На стене гобелен со странными узорами, А в углу в кресле у камина похрапывает все тот же бородатый дядька во фраке. «Эй! Ты!» Закричала изо всех сил, и мужик встрепенулся. «А ну, развяжи меня быстро!» «Простите, милая леди Кармен, не могу противиться господину магу. Нельзя вам подниматься, пока себя не вспомните». «Ага, вот значит как. Надо просто разыграть из себя их упоротую на всю голову графиню, и тогда развяжут, а там уже дело техники. Всегда хорошо бегала и прыгало. «Кайрис». Пришлось напрячься, чтобы вспомнить дурацкое имя. Развяжи, пожалуйста, руки затекли совсем. Куда ж я денусь из родного дома? Как там мой братишка? Собирала по крупицам предшествующее событие. Простите, подошел ближе, но невелено. Надо господина дождаться. Я посмотрела на него жалобно, но выдавить слезы не получилось. Гад бессердечный. Отвернулся и ушел к своему креслу. И тут я услышала скрип двери и тяжелые шаги по дощатому полу. Привстала, насколько позволяло положение, и увидела двоих. Одного узнала сразу, тот самый седой господин Мак, а вот моложавое смазливая личика второго видела впервые. Сестренка! кинулся ко мне парнишка, что вы сделали? Скорее развяжите ее! Ура! Пришел, наконец, спаситель. Не зря он сразу мне понравился. Глазки такие голубые в обрамлении густых светлых ресниц. Носик аккуратный и губы чувственные, хотя и бледные слишком. Волосы, красивые, волнистые светлые, как пшеница в поле, доставали до самых плеч. Бородатый тут же кинулся к веревкам и вскоре освободил меня. Пока сидел и растирал запястье, парень гладил меня по голове и приговаривал "Все будет хорошо. Всего два месяца до совершеннолетия осталось. Продержимся с тобой». Я метнула взгляд в сторону мага, который увлеченно пересчитывал медики, противно звеня ими на заднем фоне. «Действия зелья надолго не хватит, господин Колин. От силы на сутки, а потом опять яд отравят. Вы заплатили за два флакона, и один уже использован. Учтите, меня надо предупреждать заранее. Ингредиенты недешевые и редкие». Просквозило холодом и безразличием в его голосе. Я прищурилась от злости, когда старик довольно погладил бархатный мешочек и спрятал его в сумку. Всех благ. Коротко кивнул и вышел из комнаты. «Вот урод!» Вырвалось невольно... Жадно он до да денег, Кармен. Последнее забрала нас сегодня. А я ей говорю, редкостный урод. Пожала плечами и вдруг вспомнила, что мне вообще-то пора домой. Этот цирк порядком надоел. Ну а теперь объясни толком, что тут происходит. Вопросительно посмотрела на парня, дядьке Кайризо, что так по-хамски со мной обошелся, совершенно не доверяла. Беда пришла в наш дом, Каря, горестно вздохнув, ответил юноша. Одни мы теперь с тобой на белом свете. Нет больше батюшки и матушки. Да и мы чудом разминулись с Костлявой. Колин потянулся ко мне, обнял и уткнулся лицом в плечо, чтобы не показывать бегущих по щекам слез. Оттолкнуть человека, который недавно потерял родителей, у меня не хватило духу. Мы с сестрой также рано осиротели, когда умер наш отец. И хотя прошло уже много лет, накатывала иногда застарелая тоска. Чуть помедлив, обняла Колина в ответ. Мысли же в этот момент лихорадочно соображали — как себя вести и что делать дальше. Определенно меня здесь принимают за другого человека. Если не ошибаюсь, за леди Кармен Хейден, которую отравили вместе со всей семьей. Дядька Кайрис, видя наши обнимания и слёзы, тактично отвернулся. Точнее, слезы были у так называемого «братишки», а я горевать по чужим людям не собиралась. Своих проблем хватает, чтобы за посторонних сердце рвать. У меня, между прочим, жизнь улетела под откос. Бизнес Галка на пару с изменником мужем оттяпала. Квартиру мы с Родионом вместе в ипотеку брали, но оформляли на него, потому что на тот момент по фирме куча долгов нам не висела. Ничего, постепенно выплатила кредиты, дела в гору пошли, не бедствовала. А что на мужа имущество оформила? Так ведь одна семья была. Да, была. Кроме машины, кое-какого золотишка и счета в банке, ничего у меня не осталось. Ну ничего, я еще докажу им всем, ох, ее. В поле зрения попали собственные и ноги, выглядывающие из-под длинной плотной ночнушки. Неделю назад только маникюр делала, а накануне мозоль новыми туфлями натерла. Да и себя-то я всяко узнаю. Привыкла же за столько лет. Но вот те пальчики, которыми я сейчас активно шевелила, они же детские совсем. Ну, то есть маленькие. Ноготочки аккуратно подстрижены, кожица на ступнях розовая, да и щиколотки можно ладонью обхватить, а руки... Подняла вверх одну и покрутила перед глазами изящные, тонкие, с просвечивающимися венками сквозь бледно-розовую кожу. Дайте мне зеркало! Пискнула, как теперь уже поняла, не своим голосом. Так-то я и гаркнуть могла на подчиненных, и крепким словцом приложить, если потребуется, и песни в караоке без микрофона горланила. А сейчас не голос, а шепот умирающего лебедя. Карис на удивление живо отреагировал и бережно передал мне требуемую вещь. Овальная. Нарезной ручки и в золоченной оправе. Зеркало не обладало привычной четкостью, тем не менее я жадно вперилась в собственное отражение. Финиш, только и смогла выдохнуть, отпуская неприличное выражения. Из подкрытой патиной поверхности на меня смотрела копия Колина, юноши, что назвался братом и плакал у меня на плече. Я все же умерла. Кари! Парень встрепенулся и с тревогой заглянул мне в глаза. Что ты такое говоришь? Ты жива, мы оба живы, слава единому! Кари, значит, да? Если честно, меня нехило пришибло осознанием того, что я каким-то образом оказалась в теле молодой девчонки. А что стало с прежним телом? Неужели я все таки прыгнула с моста? Не помню ничего такого, только как промокод вела, чтобы не сгорел. Кто его прислал? В каком таком конкурсе я участвовала, чтобы его выиграть? Не припоминаю. «Колин, ущипни меня, пожалуйста» попросил родственничка. Он измочалил всю рубашку на моем плече, так что имело право не просить, а требовать объяснений. Вот только одолевали сомнения, что присутствующие способны пролить свет на странные события. Разве что господин Мак. Тьфу, тот дедок странный мог бы... «Уй!» Поморщилась, когда Колин выполнил просьбу. «Больно!» «Значит, не сплю». «Ох, Каря, меня тоже не отпускает ощущение, что все вокруг дурной сон». Поделился брат. «Что нам делать, а? Что делать? Нужно ведь похорон организовать как-то, поминки». Но последние деньги Кайрис отдал магу, если у отца и лежали средства в банке. До совершеннолетия нам их не... Братец так разволновался, что потерял сознание на полуслове и обмяк, наваливаясь на меня всем телом. Вроде щуплый на вид, а едва не придавил. Кое-как удержала его, чтобы не сверзился на пол, а там и Кайрис подскочил и помог устроить парня на моей кровати». В этот момент откуда-то снизу раздался грохочущий стук. Первой реакцией опасливо втянула голову в плечи.